наливай, дружище, чарочку, чтоб кровь не разогреть. Не разольется, не прольется, так выпьется. Придется нам поторопиться, чтоб с тобой везде успеть. Горя огнем, моя беда, до сердца выпрямся. Друг наливай, друг наливай, друг подпивай, друг подпивай. Там хорошо, где музыка играет. Не торопитесь, вы на край, не торопитесь, к богу в рай. Там хорошо, но там не наливают, Нет вы на крайне торопитесь, Богу в рай там хорошо. хорошо, но там не наливают. Давай с тобою снова прошвырнемся по ночной Москве. Не разольется, не прольется такой пицца. Возьмем девчонок по милашке и бутылочки по две Горя огнем, моя беда, до сердца выпрямься Друг наливай, друг наливай, друг подпевай, друг подпевай Там хорошо, где музыка играет Не торопитесь, вы на край, не торопитесь, к Богу в рай, там Но там не наливаю. Не торопитесь вы на край, не торопитесь к Богу в рай. Там хорошо, но там не наливаю. Мы будем пить и веселиться, веселиться до утра. Не разольется, не прольется, так улыбнется. И пусть хотя бы на немного станет доброй судьба Горя огнем моя беда, до сердца выпрямся Друг наливай, друг наливай, друг подбивает, друг подбивает, там хорошо, где музыка играет Не торопитесь, вы на край, Не торопитесь, к Богу в рай там хорошо, но там не наливают Не торопитесь, вы на крайне торопитесь, к Богу в рай там хорошо, но там не наливают Lap dap dap dap dap dap, lap dap dap dap dap dap, лав Там хорошо, где музыка играет. Не торопитесь, вы на не торопитесь, к рай. Там хорошо, но там не наливают. Вы на краю не торопитесь, богу, в рай там хорошо, но там не наливают...